Более довольной, более ублаготворенной собаке просто невозможно себе представить. Она мечтательно плыла на спине, задрав к небу все четыре лапы. И я бы сказал, что это была хорошо упитанная собака с сильной мускулистой грудью. Она безмятежно, чинно и неторопливо приближалась к нам, поравнялась с лодкой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 К счастью, сваи и цепи при известном умении нетрудно обойти, а дощечки с надписями «Побросать в воду», если у вас найдется для этого пять минут свободного времени, и поблизости никого не будет.